«Твой отец снова лег в постель из-за ноги», — говорит она уклончиво. Антуан не отвечает. Ему уже давно не случалось, как сейчас сидеть вдвоем с Жиз. Он продолжает смотреть на маленькую темную ручку, прослеживает узор жилок до тонкой и мускулистой ладони, один за другим осматривает все ее пальцы, старается рассмеяться. Можно подумать... Красивые светлые сигары. Но в то же время, словно сквозь теплую дымку, он ласкает взором изгиб этого стройного, перегнувшегося пополам тела, от мягкой округлости плеч до колена, выступающего из-под шелковой шали. Какое очарование таится для него в этой томности, такой естественной и в этой близости. Внезапный буйный порыв охватывает его, жар крови, поток, готовый прорвать плотину. Сможет ли он совладать с желанием обнять ее за талию, привлечь к себе это юное и гибкое тело? Он довольствуется тем, что склоняет голову, прикасается щекой к маленькой ручке и шепчет, «Какая у тебя нежная кожа, негритяночка!» И взгляд его, взгляд пьяного попрошайки, Тяжело поднимается к лицу Жиз, которая инстинктивно отворачивает голову и высвобождает руку. Она решительно спрашивает, «Что ты хотел мне сказать?» Антуан приходит в себя. «Я должен сообщить тебе ужасную вещь, бедная моя детка». «Ужасную?» Мучительное подозрение, как молния, пронзает мозг Жиз. «Что?» «Значит, на этот раз...» Все ее надежды рухнули. Взглядом полном отчаяния она в несколько секунд осматривает всю эту комнату, с тоской задерживая его на каждом предмете, напоминающем ей о любимом. Но Антуан уже заканчивает начатую фразу. «Знаешь, отец очень болен». Сперва у нее такой вид, точно она не расслышала. Ей нужно опомниться. Потом она повторяет «очень болен». И, произнося эти слова, соображает, что знала это раньше, чем кто-либо мог ей сообщить. Она поднимает брови, глаза ее полны немного деланного беспокойства, настолько, что Антуан утвердительно кивает головой и затем говорит тоном человека, который давно уже знает правду. Операция, которую произвели этой зимой, удаление правой почки, дала только один результат — Теперь уже не приходится строить иллюзий насчет того, какого рода эта опухоль. Другая почка почти сразу же после того тоже подверглась поражению. Но болезнь приняла несколько иную форму, распространилась на весь организм. К счастью, если можно так сказать, это помогает нам обманывать больного. Он ничего не подозревает, он не знает, что дни его сочтены». После короткого молчания Жиз задает вопрос. «Сколько еще, по-твоему?» Он смотрит на нее. Он доволен. Из нее вышла бы отличная жена врача. Она умеет владеть собой, что бы ни случилось. Она не пролила ни слезинки. Эти несколько месяцев, проведенные за границей, сделали ее взрослым человеком, и его охватывает досада на себя, почему это он всегда склонен считать ее ребенком. Он тем же тоном отвечает «два-три месяца, самое большее». Затем быстро добавляют «может быть гораздо меньше». Несмотря на то, что жизнь не отличалась способностью схватывать на лету, Она угадала, что в этих последних словах скрывается что-то, касающееся ее лично, и она испытывает некоторое облегчение, когда Антуан, наконец, снимает маску. «Скажи мне, Жиз, оставишь ты меня одного теперь, когда тебе все известно? Неужели ты все-таки вернешься туда?» Не отвечая, она тихо смотрит прямо перед собой блестящими неподвижными глазами. На ее круглом лице не дрогнула ни одна черточка, но между бровей образуется и исчезает, снова появляется и опять стирается маленькая морщинка, единственный знак, происходящей в ней внутренней борьбы. Первым чувством, овладевшим ею, была нежность. Этот призыв взволновал ее. Она никогда не думала о том, что может явиться поддержкой для кого-либо, тем более для Антуана, который сам был всегда опоры семьи но нет она чует за под она хорошо понимает почему он стремится удержать ее в Париже. и все ее существо восстает против этого пребывание в англии единственная для нее возможность выполнить свое великое намерение единственный смысл ее существования о если бы она могла все объяснить антуану увы Это значило бы открыть тайну своего сердца и открыть ее именно тому сердцу, которое наименее подготовлено выслушать такую исповедь. Впоследствии, может быть, письмом, но не сейчас. Ее взгляд по-прежнему устремлен вдаль с выражением упорства, которое, как представляется Антуану, уже само по себе не предвещает ничего хорошего. «Почему ты мне не отвечаешь?» Она вздрагивает, сохраняя упрямое выражение лица. «Да нет же, Антуан, ты не прав. Теперь я больше, чем когда-либо должна постараться скорее получить этот английский диплом. Мне придется начать заботиться о себе гораздо раньше, чем я предполагала». Антуан прерывает ее сердитым движением. Он удивлен, ибо подметил в выражении этих сомкнутых губ этого взгляда нечто вроде «поцвета». Безысходного отчаяния. И в то же время какой-то блеск, какое-то возбуждение, похожее на безумную надежду. В ее чувствах для него нет места. Внезапная досада овладевает им, заставляя его поднять голову. Досада? Отчаяние? Отчаяние побеждает, горло его сжимается, на глазах слезы. И на этот раз он даже не пытается удержать их или скрыть. Может быть, они даже помогут ему одолеть ее непонятное упорство. Жиз действительно очень взволнована. Она никогда не видела Антуана плачущим, даже не представляла себе, что он может плакать. Она старается не смотреть на него, ведь она чувствует к нему нежную и глубокую привязанность, всегда, всегда думает о нем с каким-то внутренним порывом, энтузиазмом. В течение трех лет он был единственной ее поддержкой, сильным, испытанным товарищем, близость которого стала единственным утешением ее жизни. Зачем же теперь вместо восхищения и доверия он требует от нее чего-то другого? Почему она не может больше любить его, как сестра? В передней раздается звонок. Антуан машинально прислушивается. Кто-то стукнул дверью, затем снова тишина. Неподвижно молча сидят они друг подле друга, и их мысли такие несходные, все мчатся и мчатся вперед. Наконец, телефонный звонок. Впередние раздаются шаги. Леон приоткрывает дверь. «Это от господина Тибо, мадемуазель. Пришел доктор Теревье». Жиз сразу же поднимается с мест Антуан подзывает Леона усталым голосом. «Сколько человек в приемной?» четверо. Антуан в свою очередь поднимается. Жизнь вступает в свои права. «Арюмель-то, который ждет, что я приду, без десяти пять», — вспоминает он. Не приближаясь к нему, Жиз говорит, «Мне нужно торопиться, Антуан, прощай». Он как-то странно улыбается и пожимает плечами. «Ну что ж, иди, негритяночка». И его собственная интонация напоминает ему прощальные слова отца. «Ну, иди, дорогой». Неприятное сопоставление. И он добавляет совсем другим тоном. «Не передашь ли ты, Теревье, что в данную минуту я не могу прийти? Если он хочет поговорить со мной, пусть зайдет сюда, когда будет спускаться, хорошо?» Она кивает головой и открывает дверь. Затем, словно приняв внезапное решение, оборачивается к Антуану. Но нет. Что она может ему сказать? Раз ей нельзя поведать ему все, то для чего же? И, плотнее закутавшись в шаль, она исчезает, не поднимая глаз. Лифт опускается, говорит Леон. Не угодно ли мадемуазель подождать? Она отрицательно качает головой, и медленно начинает подниматься по лестнице, ибо настроение у нее подавленное. Вся ее энергия концентрируется на одной, одной только мысли — Лондон. Да, уехать как можно скорее, не дожидаясь конца отпуска. Ах, если бы Антуан знал, что составляет для нее это пребывание за Ла-Маншем. года тому назад, в одно сентябрьское утро, Через десять месяцев после исчезновения Жака, Мезон лафицский почтальон, которого жизнь случайно встретила в саду, передал ей корзину с этикеткой одного из лондонских цветочных магазинов, адресованную на ее имя. В изумлении, предчувствуя что-то важное, она, никем не замеченная, прошла к себе в комнату, развязала шнурок, сорвала крышку и чуть не упала в обморок, увидев простой букет роз, на ложе из влажного мха. Жак. Их розы. Пурпурные розы, маленькие пурпурные розы с черной сердцевиной, совсем такие же, как те. Сентябрь, как раз годовщина. Смысл этой анонимной посылки был для нее так же ясен, как смысл шифрованной телеграммы, к которой она имела бы ключ. Жак не умер. Господин Тибо ошибается, «Жак живет в Англии! Жак любит ее!» Первым движением ее было желание широко раскрыть дверь и крикнуть во весь голос «Жак жив!» К счастью, она вовремя удержалась. Как она могла бы объяснить, что эти маленькие пурпурные розы сказали ей так много? Ведь ее засыпали бы вопросами. Лучше все, что угодно, только не выдать тайну. Она закрыла дверь, моля Бога дать ей силы молчать, по крайней мере, до вечера. Она знала, что Антуан должен приехать в Мезон к обеду. Вечером она отвела его в сторону и рассказала ему о таинственной посылке, о цветах, которые пришли из Лондона, где она никого не знала. Жак следовало во что бы то ни стало направить поиски по этому новому пути. Антуан, заинтересованный, но полный скептицизма, ибо все попытки, сделанные им в течение года, ни к чему не привели, тем не менее сообщил в Лондон, чтобы предприняли все необходимые шаги. Цветочница дала очень точное перечисление примет покупателя, сделавшего заказ, но приметы эти ни в какой мере не совпадали с приметами Жака. След этот был оставлен. Всеми, кроме Жизс ибо она одна сохраняла полную уверенность. Она ни о чем больше не говорила. Она молчала, овладев собой с таким совершенством, которого вряд ли можно было ожидать от ее семнадцати лет, но приняв непоколебимое решение самой отправиться в Англию и во что бы то ни стало найти там хотя бы следы Жака. Проект этот казался почти невыполнимым. В продолжении двух лет с изворотливым и скрытным упорством первобытных людей какими были ее предки, она мало-помалу подготовила возможность своего отъезда и до тонкости разработала его план. Ценой каких усилий? Теперь ей вспоминался каждый этап. Сколько терпения и ловкости пришлось ей употребить, чтобы в упрямую голову тетки проник десяток новых идей. Прежде всего, нужно было заставить ее признать, что девушка, не имеющая средств, даже если она из хорошей семьи, должна как-нибудь зарабатывать себе на жизнь. Затем доказать ей, что призвание племянницы, так же, как и ее собственное, воспитывать детей. Убедить, наконец, что в настоящее время большие трудности представляет конкуренция и что учительнице совершенно необходимо свободно говорить по-английски. Потом нужно было устроить так, чтобы у мадемуазель завязалось знакомство с одной учительницей в Мезон-Лафите, которая только что закончила свое образование в английском институте в окрестностях Лондона, принадлежащим католическим монахиням. По счастью, господин Тюбо, которого тоже пришлось расшевелить, получил об этом институте самые благоприятные сведения. Наконец, после тысячи отсрочек, прошлой весной мадемуазель де Вес согласилась на разлуку с племянницей. Жиз провела лето в Англии. Но эти четыре месяца не дали результатов, на которые она надеялась. Она стала жертвой недобросовестных сыщиков и только на желание приятности. Но теперь, продав кое-какие драгоценности и накопив некоторую сумму денег, она собиралась действовать разумно, связаться с нужными людьми. Ей удалось, наконец, вступить в переговоры с солидным сыскным агентством и, самое главное, заинтересовать своим романтическим предприятием дочь лондонского начальника столичной полиции, у которого ей предстояло завтракать, вернувшись в Лондон. Хозяин дома мог оказать ей неоценимую поддержку. Как же можно было не надеяться? Жизнь поднялась наверх, в квартиру господина Тибо ей пришлось позвонить тетка никогда не доверяла ей ключа от квартиры да как же можно не надеяться сказала она самой себе и внезапно уверенность в том что она разыщет жака до такой степени овладела ею что она преисполнилась душевной бодрости антуан сказал что господин Тибон сможет протянуть месяца три мы «Три месяца?» — подумала она. «Я разыщу его еще раньше». Тем временем там, внизу, в комнате Жака, взгляд Антуана, стоявшего перед дверью, которую уходя, закрыла за собой жизнь, словно расплющивался об эту плотную, непроницаемую деревянную перегородку. Он чувствовал, что дошел до предела. До настоящего времени его воли, которая всегда сталкиваясь с величайшими трудностями, выходила из подобных столкновений победительницей, никогда не приходилось бесплотно рваться к неосуществимому. В это мгновение что-то как будто отрывалось от него. Он был не из тех людей, которые упорно стремятся к чему-либо, не имея никаких надежд. Он нерешительно сделал два шага, заметил в зеркале свое отражение приблизился, облокотился на каменную доску и, напрягая черты лица, несколько секунд созерцал свой облик, глядя прямо себе в глаза. А что, если бы она вдруг сказала «Да женись на мне!» Он вздрогнул, запоздал и страх. Как глупо играть такими вещами, пробормотал он, повернувшись на каблуках, и вдруг вспомнил, черт возьми, пять часов, а королева Елизавета... Он быстрыми шагами направился в лабораторию. Но Леон, со своим неизменно тусклым взглядом и блуждающей слегка насмешливой улыбкой, остановил его. Господин Рюмель ушел. Он записался на послезавтра, в тот же час. Отлично, с облегчением заметил Антуан. И этого маленького удовлетворения оказалось в данную минуту достаточно, чтобы почти изгладить из памяти главную заботу он прошел к себе в кабинет, пересек его по диагонали и, приподняв портьеру привычным жестом, который всегда доставлял ему известное удовольствие, открыл дверь в приемную. «Вот как», — сказал он мимоходом, слегка ущипнув за щеку бледного мальчугана, который подошел к нему порядком рабея. «Ты один, как большой. Ну, как живут твои родители?» Он завладел ребенком, Привлек его к окну, сел на табурет спиной к свету и осторожным, но властным движением откинул назад маленькую послушную головку, чтобы посмотреть его горло. Отлично, пробормотал он. Теперь это действительно можно назвать миндалинами. Он сразу же обрел тот живой и звонкий, немного резкий голос, который действовал на больных как тонизирующее средство. Теперь он сидел, внимательно склонившись над своим юным пациентом. Но внезапно его охватил прилив оскорбленной гордости, и он не мог удержаться от мысли. Все равно, если захочу, ее всегда можно будет вызвать телеграммой. Провожая мальчугана, он очень удивился, увидев, что в передней на скамейке сидит мисс Мэри, англичанка с лицом похожим на цветок. Когда он подошел к ней, она встала, и встретила его долгой, молчаливой, чарующей улыбкой. А затем с решительным видом протянула ему голубоватый конверт. Все ее поведение, столь непохожая на сдержанность, которую она проявляла два часа тому назад, загадочный и вместе с тем решительный взгляд, невольно подсказывали Антуану мысль, что все это неспроста. Пока он стоял заинтересованный в передней, разрывая конверт, украшенный гербом, Англичанка сама направилась к нему в кабинет, дверь которого оставалась открытой. Разворачивая письмо, он последовал за ней. «Дорогой доктор, у меня к вам две небольшие просьбы, и чтобы они не были дурно приняты, я поручаю передать их вам самому, привлекательному посланцу, какого только могла отыскать. Во-первых, по своей глупости... Только после того, как мы ушли от вас, моя легкомысленная Мэри призналась мне, что уже несколько дней чувствует себя скверно, и что по ночам кашель не дает ей спать. Не будете ли вы так любезны внимательно осмотреть ее и что-нибудь прописать? Во-вторых, у нас в имении есть один бывший егерь, которого ужасно мучит суставный ревматизм. В такое время года это просто пытка. Симон сжалился над несчастным и делает ему впрыскивание для успокоения боли. В нашей домашней аптечке всегда был морфий, но после недавних приступов его запас совершенно иссяк, и Симон велел мне привезти еще, а без рецепта это невозможно. Я совсем забыла сказать вам об этом, когда была у вас. Было бы очень мило с вашей стороны если бы вы передали моей очаровательной посланнице рецепт, если возможно, с правом повторить, так, чтобы я могла сразу получить 5-6 дюжин капсюль в кубический сантиметр. Заранее благодарю вас за исполнение второй просьбы. Что же касается первой, дорогой доктор, то не знаю, кто из нас кого должен благодарить. У вас, наверное, достаточно пациенток, осматривать которых значительно менее приятно. Искренне расположенная к вам Анна-Мария де Ботенкур. П.С. Вы, может быть, удивитесь, почему Симон не обратился к местному врачу. Это ограниченный и тупой человек, который всегда голосует против нас и не может нам простить, что в замке у него нет клиентов. Иначе я не стала бы вас беспокоить. А. Антуан дочитал письмо, но еще не поднимал головы. Первым его душевным движением был гнев. За кого его принимают? Но затем он нашел всю эту историю довольно пикантной и весьма забавной. Антуан по собственному опыту знал игру двух зеркал, висевших в его кабинете. Он стоял, облокотившись на камин, и в этом положении ему легко было увидеть англичанку — не шевельнув головой и лишь переводя зрачки под опущенными веками. Он это проделал. Мисс Мэри сидела несколько позади и снимала перчатки. Она расстегнула манто, освободила верхнюю половину тела и, сделанной рассеянностью, смотрела на кончик своего ботинка, игравший бахромой ковра. Она оказалась в одно и то же время смущенной и бесстрашной. Решив, что он ее не может видеть, Она, не меняя положение, внезапно подняла свои длинные ресницы и метнула в него короткую синюю молнию своего взгляда. Эта неосторожность окончательно устранила последние сомнения Антуана, и он обернулся. На его лице заиграла улыбка. Голова его все еще была опущена. В последний раз пробежав глазами искусительное письмо, он медленно сложил его. Затем, не переставая улыбаться, выпрямился, и взгляд его встретился со взглядом Мэри. Эта встреча им обоим показалась легкой вспышкой. Одну секунду англичанка находилась в нерешительности, он не произнес ни слова, полузакрыв глаза, он только несколько раз неторопливым движением справа налево и слева направо отрицательно покачал головой. При этом он не переставал улыбаться, и лицо его было так выразительно что Мэри не могла обмануться. Нельзя было сказать более дерзким образом, «Нет, мадемуазель, не старайтесь, этот номер не пройдет. Не воображайте, что я возмущен, мне просто забавно. Я еще не то видывал. К моему великому сожалению, должен вам сказать, что даже за такую цену меня купить нельзя».